«Глава тридцать шестая. Догнать небегущего. Часть вторая». «Так ты знаешь, как победить деструктора?» — спросил я у геомага. «Да, теоретически», — ответил ящер, как-то странно дернув головой в сторону, словно бы его шею свело судорогой. «Говори тогда», — поторопил я его. «Если я расскажу, что ты мне предложишь взамен». сощурившись, посмотрел на нас, поражённые демоническими влияниями. «По твоим словам, мы все скоро умрём, поэтому мне нет смысла бояться правил сфер. Как и нет смысла убивать тебя сразу? Вот что будет, если ты мне всё сейчас не расскажешь», намекал я ему на допрос с пытками. Я с Рамиллион заулыбался ещё шире, будто ему нравилось накалять обстановку, даже с учётом того, что его самого, возможно, будут пытать. «Это всё руны». «Они делают его неуязвимым», — наконец сообщил он. «Чего нового сказать не мог?» — всплеснула руками Буря. «А урон есть свой предел. Они не могут блокировать магию бесконечно. Вы разве не замечали ничего примечательного, когда применяли против него Цы?» — прищурившись, спросил Яз. «У него на броне светились символы. Иногда ярко, иногда тускло. Возможно, это зависит от силы поглощенной энергии». сообщил команде Блик. Поздравляю тебя, Райс. Теперь ты Света Макс стальной лиги, а я золотой. Вот мы и поменялись местами и рангами. Ни впопад заметил я, что вроде и суть разговора куда-то в сторону. Они сожрали его разум, предположил в моём сознании Зэр. Так случается, когда yekшаешься с демонами. Возможно, просто золотая лига не была достаточной, чтобы нагрузить руны до предела. Золото слишком мягкое, а оружие против деструктора. Надо попробовать взять его сталью. Вернулся к изначальной мысли Ящер. Я бил его сталью, развел руками Буря. Ну тогда не знаю. Воздушная магия не то совсем против рун. Возможно, магия истинного света сможет ему что-либо противопоставить. В ответ выплюнул Геомак. «И это всё, что у тебя для нас есть? Предположения?» — нахмурился я. «Ты же теперь тоже маг, шевели извилинами, копейщик второго ряда. На предположениях и строится вся магия!» — воскликнул ящер. «Он безумен. Что его слушать?» — в тон ему высказалась Виволла. «Ты будешь драться против Мелдонада вместе с нами или нет?» «Я правильно понимаю, что именно сейчас по-честному делится тёмный мир». «Так вот, за свою помощь я хочу все камни этого мира. Заметьте, не меч Серафима, не корона Императора, не двух наложниц и костяную карету, а всего лишь камни, которыми вы все равно не умеете пользоваться». Изрек маг свое предложение. «Спрашиваю тебя, Райс, сейчас, ибо знаю, что в отличие от всей кодлы твоих союзников, только ты один держишь свое слово». Когда ему доложили, что Лозин горчист, он лишь медленно кивнул. Выставив дозору и круговую оборону участка ближайшей стены и части города, он уединился в брошенной гостинице, где снял свой костюм и позволил себе непродолжительный сон. Даже самые сильные люди иногда должны отдыхать, но его дело было ещё не доделано. Во сне чаус увидел своих людей. Они бдительно стояли на местах, ожидая штурма нежити, и оно наконец случилось. В этом кошмаре Милдонада выходил на Райса и его группу недобитков, уже после того, как собственнаручно уничтожал своих же людей, уже заражённых бегунами и подвыищих с небычумой. Глаза деструктора открылись, и как показал ему Дикувин и для тёмного мира предмет со стрелками и круглым циферблатом на кожаном ремешке, закреплённый на правом запястье. Он спал не более 2 часов. Костюм снова принял в себя тело деструктора, давая ему силы носить самого себя. Мильданада на секунду остановил, оглявя свой взгляд в большом запылённом зеркале комода из коричневого дерева. Взгляд всё ещё светился руническим фиолетовым светом. Это скоро пройдёт, оставляя вполне обычное крупное лицо, заросшее от отсутствия бритвы и обильную седину, появившуюся уже тут, в проклятом тёмном мире. Нет, ждать некромантов в городе нельзя. Нужно задушить гадю самостоятельно. Ришел Чауз и покинул пустое заведение. Врак бросит на него все силы, но это всего лишь культиваторы, а культиваторов он не боялся. "Господин Мельданада", обратился к нему подоспевший юный веставой, один из тех, кого он взял с собой в мясорубку тёмного мира, один из тех, кто выжил и никак не должен погибнуть от лапни ежети. "Говори", медленно протянул Чауз. «Мы убили все сферы, даже не ко сферу на окраине, но та золотая, у которой выбили ведьму, не подрывается. Шары показывают её активность, несмотря ни на что!» «Хорошо, я разберусь», — кивнул Мелдонадо и, потянувшись, вынул из-за пояса паренька револьвер. «Возьмите и пояс!» — поспешил снять свою разгрузку мушкетёр. «Не стоит», — остановил его деструктор и направился к сфере. Во дворе знатного дома, стоящего на возвышенности, было людно. Вокруг стояли мушкетёры количеством до взвода, словно часовые, они охраняли подход к золотой сфере. Переговаривались, шутили, дымили трубками. За белокаменным забором пахло порохом и озоном. Всё ещё лежал труп легендарного зверя. Добавились и новые детали: пара небольших воронок и следы разлёта осколков по стенам. По всему было видно, что антисферную бомбу подрывали дважды. С фюрер она словно их зверь, защищает себя самостоятельно, начал Мелдонадо, входя в ворота. Ему уступали путь, расступаясь и поворачиваясь к нему лицом, так что он словно бы шёл по коридору. А зверя нужно сначала поймать, продолжил он, засовывая пальцы во внутреннюю часть левого наруча. Пальцы, облачённые в серебряные латные перчатки, что-то схватили и с силой потянули. Словно из шляпы фокусника, показались крупные звенья чёрной цепи. Одно, другое, третье, и вот уже у ног деструктора лежала горка чёрноскованного между собой металла. По всем разумениям, цепь не могла поместиться нигде в доспехе. Её надо было бы привести сюда на повозке, но она была вполне себе тут. У цепи не было рукояти, а сама она так и уходила в левый наруч, словно не имела конца и края. Мелдонадо дёрнул рукой, осмотрев своих людей. будто опасаясь за детка во либо. И этот рывок передался по цепи. Она, словно живая, принялась извиваться в глухозвеня, а когда деструктор крутанулся вокруг своей оси и вовсе заплясала волнами, принимая новые правила, извиваясь и скача по кругу. Удостоверившись, что всё идёт как надо, Чауз выбросил вперёд левую руку, как раз туда, где в тенях сиял золотом шар сферы. Цепь втрепенулась и ринулась к шару, ударив по нему обвивая сферу своей чернотой, и тут золотой металл стал видимым всем присутствующим. Шар искрил и содрогался, будучи пойманным чёрной цепью, по звеньям которой побежали яркие фиолетовые руны. А Милдонада медленно шёл вперёд, словно подтягиваясь на руках к сфере, корабка из по вертикальной стены. И когда приблизился совсем близко, в его правой ладони блеснул тот самый чёрный клинок. Блеснул и глубоко впился в шар сферы. Сфера дёрнулась, словно была живой, и по ней, другая текленка поползла чёрная рябь, постепенно окрашивая золото в чёрным. Шар тяжело и медленно опускался на землю, пока не оказался на ней, и только тогда Чаозу выдернул свой клинок. Медленно разматывалась цепь, уходя обратно в наруч. Словно змея, она потеряла всяческий интерес к холодному куску камня. Милдонадо выпрямился, глубоко вздохнув. Его правая нога поднялась, и с силой опустилась на шар, от чего тот лопнул, словно был произведён из тонкого стекла. Умирая, сфера не знает, что она такое рассыпаясь прахом, потому что они не принадлежат нашему миру и чужды ему по своей природе. Продолжил деструктор и просто пошёл туда, откуда пришёл. Кто-то из мушкетеров хлопнул в ладоши, и все собравшиеся разразились аплодисментами, провожая генерала взглядом. Сон, уверенный сегодня расставил всё по своим местам. Ждать в Лозингаре было нельзя. Нельзя было и вести мушкетиров на позиции некроманта, и потому Мельдонадо перешёл на быстрый шаг, который вскоре обратился бегом. Так не могло бежать ни одно живое существо, особенно облачённое в сталь громоздкую броню, но Чауза не думал добираться до Райса за счёт марафонского забега. Лишь по первойсте лицо щипал холодный воздух. Пока костюм не понял, чего от него хочет его носитель, и прямая дорога на Минаган в глазах деструктора вдруг расцвела руническими вязями. Руны ложились на снежные пейзажи и, словно бы цепляясь за белые однотипные просторы, сдвигали их назад, оставляя бегуну только блёклую полоску дороги, неуклонно ведущую через мутную и свистящую ветрами степь. Охранившие южную стену мушкетёры видели, как их генерал за секунду ушёл в фиолетовую точку, оставляя за собой в воздухе шлейф с распадающимися на глазах рунами. Милдонада добежал, и всё ближе и ближе виднелось зарево мертвецкой энергии. Чэлз знал и надеялся, что уже через пару часов всё начнётся и будет закончено. Закончено навсегда. Лари рухнул в снег рядом с нами, спикировав с высоты. Он надвигается, выдохнул голый некромант. Как шторм? как не Настия? усмехнулась Хвалира. Камень тёмного мира. Протянув последнее слово, напомнил свою цену ящер. Аккуртизан, ху тебе в газетку не завернуть? нахмурилась Буря. Ни одна женщина не сравнится с силой мёртвых камней, усмехнулся яз. "Я не обязательна там стеть тебе за то, что ты их убиваешь", сообщила волшебница Язутто, что он и так знал. "В какой момент ты стал экспертом в геомагии, воздушница?" скривился Мак, наклонив голову и вытянув челюсть вперёд, едва сдерживая смех. "Идёт. Драгоценные камни тёмного мира твои, если поддержишь нас в этом бою". Наконец принял я решение, протянув ладонь геомагу. "Ты ведь не всерьёз?" — спросил у меня зыр внутри нашего тела. «Посмотри на него. Он не переживёт этот бой, но хотя бы отвлечёт на себя деструктора», — ответил я учителю. «Договор», — кивнул ящер и, пристально посмотрев на меня, дополнил. «Ваше Величество, я ещё не подводил ни одного короля». Он деловито склонился в реверансе, как делают придворные дамы, и вместо того, чтобы пожать ладонь, схватился за неё и коснулся моих пальцев сухими, обветренными губами, изобразив поцелуй. Пожалуйста, переживи эту битву, Светломирец. Я не хочу снова договариваться о своих правах больше ни с кем. Ты дал слово Легленсу, в тон безумцу напомнил ему я. Не знаю, о чём ты, но сохрани это настроение, чтобы мы смогли поболтать об этом после. На этих словах из-под земли прямо под язвом поднялась открытая пасть и поглотив Гиоамага, ушла обратно под землю.